Тот последний вечер Томми Дитон и Тоби Майерсон провели вместе. Оба они, фанатики лыжных прогулок, в последний вечер не могли дождаться утра и пошли прокладывать лыжню. Джина кивнул. Да это нам и жена Дитона рассказывала. Понимаете, едва только я посмотрел на того первого снеговика, то подумал. Какой-то свихнувшийся серийный убийца выставил свой трофей. Затем мы нашли второго, и я подумал, «Мать твою, этот серийный убийца устроил тут зимнюю Олимпиаду». А когда выяснили, что оба погибших наши, стали думать, что это дело рук какого-то засранца, имеющего зуб на копов. Теперь, когда мы выяснили, что ребята были вместе, мы должны посмотреть на ситуацию под каким-то личным углом зрения. Может, целью был только один из них, а другой просто подвернулся под руку. Тинкеру эта мысль понравилась, а, может быть, тот факт, что они были копами, вообще ни при чем. Об этом можно только мечтать. «Такой подход мне нравится куда больше, чем серийный убийца, стреляющий в случайных людей или в копов, в особенности», — сказал Моготси. «Как и нам всем, но это не значит, что так оно и было». Они подняли глаза над цокот каблучков Глории и увидели как она, вся в розовом, приближается к ним по проходу между столами. «Я собираюсь пойти перекусить до приезда шефа, а вы подготовьте для него все донесения. Идет тощий, рыжеволосый Макларен посмотрел на нее и ухмыльнулся, забыв на секунду и о двух убитых копах, и о предстоящем им тяжелом деле, и о ночи впереди». «А ты мне расскажешь, как ты ухитряешься так растягивать на себе эту юбку?» Глория не обратила на него внимания. «Посматривайте за коммутатором, пока я не вернусь. Сегодня дежурит Эвелин, так что помогите ей». В последний раз она переключила на председателя городского совета какого-то психа, который сообщил, что в его гостиной ЦРУ планирует государственный переворот. Шеф ее чуть не уволил. «Не могу осуждать эту женщину», — сказал Джина. «Глава городского совета или идиот-параноик — все едино, и тот, и другой друг друга стоят». Ухмыльнувшись, она развернулась на каблуках, но в последний момент повернулась и в упор уставилась на Макларена. «Кринолин», — сказала она, — и исчезла в дверях. «Что за кринолин?» — удивленно прошептал Макларен. Джина посмотрела на него. «В моде, ты понимаешь, не больше, чем зародыш. В платье вставляются и такие жесткие штуки» пластиковые обручи, которые распирают юбку. Вошли в моду в 50-х годах. Должно быть, так и выглядели в старину свадебное платье. Не могу представить, что она его раздобыла и даже использовала. Макларен продолжал смотреть на то место, где только что была Глория. Уже не менее часа стояла полная темнота, но Грейс продолжала и за стенами дома слышать скрежет лопат по асфальту. В этом рабочем районе не принято было иметь снегоуборочные машины, и лопаты трудились весь день, убирая с тротуаров и дорожек следы вчерашнего снегопада. Кое-где им занимались решительные юнцы, которые ходили от дома к дому, предлагая за небольшую плату взять на себя тяжелую работу. Но в эти дни встречалось не так много юных предпринимателей, Большая часть ребят предпочитала сидеть перед телевизорами или игровыми приставками, получая содержание только за то, что они существовали на свете. А те немногие, которые обслуживали маленькие старые дома на эшланд авеню в Сент-Поле, никогда не пытались постучать в дверь Грейс Макбрайт. Она пользовалась последним достижением техники — нагревательными элементами, встроенными в ее тротуар шесть лет назад, когда она покупала этот дом. И при любом снегопаде тут можно было кататься на роликах. Не то чтобы Грейс чуралась физической работы, но в эти дни она пряталась от многих людей и ни в коем случае не хотела показаться на воздухе с лопатой в руках в противостоянии с миннесотской зимой. Скорее всего, никто больше не собирался покушаться на нее но давать кому-то такую возможность было бы откровенной глупостью. В этот вечер, укрывшись за стенами уютного маленького домика, который стал ее крепостью, Грейс позволила себе распуститься. Никто никогда не видел Грейс в таком одеянии, кроме Чарли, конечно. Но поскольку человеческая речь была единственным фокусом,